Издательство Эксмо. Василий Головачёв. Экзотерика. Квантовый скачок. Глава 1. Свет в тьмере. Ставы берёз буквально светились белизной в этом прекрасном большом лесу. Птицы пели о счастье, над цитрущими полянами летали бабочки, дышалось легко, и в душе рождались умиротворение и покой недостижимые в реальной жизни. Подумав об этом, Всеволод очнулся, хотя и продолжал медленно брести по березовому колку, полному земляники, вдыхая потрясающие лесные ароматы и тишину, свойственную только бескрайнему русскому лесу. Захотелось с кем-нибудь поделиться радостным настроением. Он покосился на корзинку в руке, наполовину полную ягодами, улыбнулся, присел над краем полян и собираясь продолжать сбор, и в это время мягкая ладошка нежно погладила его по щеке. Пейзаж перед глазами исчез, вызвав секундное сожаление. Всеволод открыл глаза и увидел склонившееся над ним лицо Вии Аматони. Женщина улыбнулась, и он улыбнулся в ответ, сильнее прижал рукой её ладошку к своей щеке. Верни меня обратно, я ещё не набрал земляники. Это твою землянику не попробуешь. Почему? Программа включает вкусовые ощущения. Всё равно это иллюзия, а я предпочитаю абсолютную реальность вплоть до твоей небритости. Он потрогал щёку На третий день жизни в замке драконов он перестал бриться и начал отращивать усы. Я реален, в отличие от твоей земляники, фыркнула она. Речь в данном случае зашла о программе Виртузик, генераторе снов, игр и виртуальных состояний, который оставили паре вернувшиеся домой на Землю спутники Всеволода и Вии. Физик пользовался Виртузиком нечасто, Вия вообще не включала как-то проворчав неодобрительно, что они остались в таком удивительном мире, который и не снился разработчикам игрового контента. Они и в самом деле стали обитателями древнего сооружения, принадлежащего расе драконов смерти, первой разумной цивилизации Земли, существовавшей еще во времена земного Мезозоя. Эти существа, развязавшие глобальную всегалактическую войну 60 миллионов лет назад, сумели добраться и до Ланиакеи, Мегаскопление галактик, располагавшееся в 3,5 миллиардах световых лет от Солнечной системы, где построили портал в Тьмир, то есть в мир тёмной материи, и проникли в этот удивительный мир с белым космосом, где оставили замок свидетельство своих достижений. Здесь и расположились со всеми удобствами двое землян Всеволод Шапира и Виа Аматуни. Он ради изучения Тьмира и создания теории антивселенной существовала ещё одна задача, о которой знал только сам Шапира. Она ради него самого, внезапно признавшись в любви к физику из соседней метавселенной мультивселенной, которого захватил с собой при возвращении в родную вселенную Капон, он же вестник апокалипсиса, искусственный интеллект невообразимой мощи, призванный служить создателем в качестве мёртвой руки при нападении на них других галактических жителей, но так и оставшийся не у дел. Улетая в мир нормального пространства, Капон пообещал навестить все волода, что подогревало надежду Ви вернуться домой с любимым человеком. Впрочем, обещали посетить замок Драконов и Дарислав Волков с Дианой Забавной. А чтобы оставшиеся не скучали, они оставили не только свои Витейры, объёмные живые фотографии, здесь и далее, но и аппаратуру для игр и снов. «Вставай, лежебока», — сказала Вия, ласково потянув все волода за ухо. «Завтрак готов». Он схватил её за руку, притянул к себе, начал целовать, но женщина вырвалась с притворной сердитостью. Не начинай с утра то, что лучше воспринимается вечером. Для меня вечер начинается тогда, когда я тебя хочу, запротестовал Всеволод. Тогда ты никогда не встанешь, фыркнула Веев, вскакивая с кровати. Фантоцы, Всеволод расплылся в плотоядной ухмылке. За все свои 70 лет он редко испытывал такую страсть, какая вдруг с появлением Ви заставила его пересматривать жизненные принципы. Не то чтобы он раньше чурался женщин или не хотел жить с ними семейной жизнью, но образ бытия физика, исследователя мультиверсных миров, просто не давал ему свободы и времени на изменение состояния. А когда время вдруг появилось, он с удивлением обнаружил, что контакты с женщинами, ну или по крайней мере с одной из них, могут быть такими разными и необыкновенно желанными. И это ощущение перевесило и безудержный интерес к вселенским конструкциям и тягу к постоянным размышлениям о смысле жизни. Конечно, он мог бы последовать мировой моде на искусственный пол, То есть оставить себе прекрасно сконструированную секс-куклу, неотличимую от живой женщины. Нынче так делали 70% мужчин Европы и 40% американцев. Но всевал от был, что называется, натуралом и чурался стороновых веяний в массе народов земли, дошедших до прямого уродства. Вия, одетая в легкомысленный комбинезончик, не скрывающий роскошных форм тридцатипятилетней женщины, блондинка с платиновыми волосами, убежала из спальни. А он ещё некоторое время лежал, улыбаясь, глядя ей вслед и переживая радостное чувство физического и ещё больше психологического обладания. Это говорило в нём мужское эго. Однако он ничего не мог с этим поделать, да и не хотел. "Тебе повезло", заметил Терофим Всеволодо, оценив самочувствие хозяина как приглашение к диалогу. Всеволод не был настроен беседовать с личным чипсекретарём, но всё же ответил на его учтительно: "Взят не только дуракам". После этого он встал, умылся и выбрался из спальни, занимавшей отдельную палатку в лагере, оставленном командой Дарislava Волкова. Всего в лагере насчитывалось 5 палаток, рассчитанных каждая на выполнение различных функций. Главной и самой большой, 10х12 м, была палатка инфоцентра, вмещавшая системы связи и кванк по имени Гуливер. На него сводились линии датчиков системы защиты и системы обзора, позволявшей обозревать залы замка и внешние ландшафты внутренностей маховика, как Всеволод называл всю псевдопланету с замком внутри. В остальных палатках с компьютерным обслуживанием располагались кухня-столовая, аккумуляторная с запасом МК, конструкт-батарея мини-коллапсар с огромным запасом энергии, рассчитанным на эксплуатацию всего лагеря в течение 100 лет, склад продовольствия и арсенал. Помысле все Волода последний был ему ни к чему, так как не с кем воевать он не собирался. С первых же дней поселения они с Веей ходили по замку без фозмов, защитных ботов, и чувствовали себя вполне комфортно, веря, что система охраны периметра отразит любые внешние угрозы самостоятельно. Однако летающие настояли на своём, и во второй по величине палатке хранились смертоносные пушки, половину названий которых физик не знал. Разумеется, весь лагерь, занявший часть площади напротив замка, был накрыт силовым пузырём, пропускающим только безобидный свет видимого человеком диапазона. Поэтому ландшафт снаружи, а это был натуральный видеопласт с панорамой кратера и стекающих по его отвесным склонам водопадов, созданный драконами, был виден прекрасно. Веда и все волы часто застывали поодиночке или вместе со зверцая в внутренности драконовского пейзажа. Но и сейчас, спустя 2 месяца после переселения, Физика пробирала дрожь, настолько геометрия и фрактальные формы маховика, все вдопланеты с замком внутри и самого замка отличались от человеческих композиций и стандартов. Главным же влиянием этого интерьера был мотив птероцифранжа, формировавший эстетические предпочтения драконов смерти, создающей форму перьев и чешуи аркад, стел, колонн, общих наплывов стен и очертаний отдельно стоящих статуй или групп монументов. Драконы были полуптерозаврами-полулюдьми, с виду, и вместо волос имели перья и чешую, мерцающую настоящим золотом. Поэтому и статуя дракона в центре главного зала замка, смонтированная из прямоугольных разнокалиберных блоков, казалась созданной из золота. На этот раз Всеволод не заглючил, пересекая пятачок луга между палатками, только глянул на невероятно сложную вязь фрактальных слоев кратера, преимущественно зелено-салатного цвета, отчего его стены казались отделанными малахитом. Вия ждала его в столовой, способной угостить яствами экипаж любого космического корабля в количестве шести-восьми человек. Стол был накрыт на двоих, прислуживал бесполый кип, похожий на девушку и юношу одновременно. Вия почему-то выбирала из меха на персонала для домашних работ только таких формехов, словно подчеркивая этим безразличие к мужскому полу. Формех — функционально ориентированный рабочий механизм. Всеволод посмеивался про себя, но делал вид, что не замечает предпочтений подруги. Он сел, оглядывая стол. Что у нас на завтрак сегодня? Итальянский променад. Вясела тоже, он кивнул. На столе дымились тарелки с паэлью и ризотто, и отдельно ковш с пастой. Вино тоже было итальянское, Сабатини, хотя Всеволод относился к алкоголю равнодушно. Она заметила его мину. Что не так? Всё так, поспешил Всеволод оправдаться. Я люблю итальянскую кухню, но не прочь был бы съесть кусочек копчёного рёна во мяса. Мясо будет завтра, плюс борщ, салат и жареная картошка. Ага, он потёр ладони. Русскую кухню я тоже люблю. Ты просто любишь хорошо поесть, засмеялась женщина. А я люблю готовить. Правда, дома я этим не увлекалась, и мне помогает Маня. Но ведь претензий не было? все Волотра взвёл руками. Мани В называла кухонный комбайн, знавший все существующие земные кухни. Но Веа нередко усложняла программы, и получалось неплохо. Никаких претензий, дорогая леди. Ваша кухня выше всех похвал. Просто мясо даже искусственное содержит много нужных белков и микроэлементов, что особенно важно для таких толстяков, как я, Веа фыркнула. Все Володь действительно был объёмен, обладая весом в 100 кг, но выглядел если и не спортсменом, то и не рыхлым юзером, как большинство земных мужчин в возрасте за 60 лет. Не напрашивайся на комплимент. «Я не напрашиваюсь», — смущенно возразил физик. «Просто подчиняюсь организму, а он регулярно требует мяса». «Будет тебе мясо. Микс оленина». «Годится», — кивнул он. «В оленине много цинка и селена, которые выводят токсины и канцерогены. А еще они тормозят процессы старения». «Тебе далеко до старости». «Надеюсь, ты права. Очень не хочется выглядеть химической грязью». «Кем?» — не поняла женщина. «Почти 200 лет назад у нас жил учёный-космолог Стивен Хокинг». «У нас он тоже существовал». До потомков дошли его интервью, так вот он как-то выразился, что человеческая раса — это всего лишь химическая грязь на средних размерах планете, обращавшаяся вокруг рядовой звезды на окраине одной из сотен миллиардов галактик. Ви улыбнулась. «Слава богу, мне досталась исключительно приятная грязь». «Спасибо, леди». Всеволод чинно поцеловал ей руку, налил в бокалы вина. Они выпили и принялись за еду с удовольствием, поглощая завтрак. Ты посмотрела мои вчерашние расчёты? Посмотрела, я ж не отвлекаюсь. Вея окончила Томский политех по специальности ксенологика и ксенопсихология, но прекрасно разбиралась и в астрофизических проблемах, поддерживая все волада, что импонировало ему, нуждавшемуся в слушателях. Иногда её замечания приводили к спорам, но чаще он соглашался с ней и пересматривал свои незаblemные выводы. Ведь я был прав ещё до погружения в Тьмир, что он представляет собой мегамозг, сородниние ионной квантовой сети. Даже геометрия Тьмира подтверждает мой вывод. Конденсация поля Хиггса здесь слабее, чем в нашей барионной вселенной, поэтому строятся такие фрактальные сигнатуры, похожие на сложные мхи. Умоляю, поговорим об этом позже. Я знала, что о Тьмире Всевал от мог говорить бесконечно, находя всё больше аргументов в пользу своих оценок тёмного мира, который он называл реальным антимиром. По его мнению, человеческая метавселенная рождалась в результате большого взрыва биполярно, разделившись на две категории материи и приобрела свойство хиральности, то есть различала правое и левое. В результате взрыв инициировал сразу обе фазы материи: барионную и антибарионную, материю и антиматерию, которая и стала миром тёмной материи в бесконечном гильбертовом пространстве, подчинявшемся единому полю гравитационному, пронизывающему весь бесконечный мультивсеิร์с. Вея и сама склонялась к этой версии объяснений существования тёмной вселенной, поэтому ей было интересно слушать рассуждения параллельного физика и подсказывать ему идеи, которые могли прийти в голову только женщине. Однако за едой обсуждать такие сложные вещи не хотелось. Всеволод открыл рот, собираясь продолжать свои рассуждения, но посмотрел на сведённые брови подруги и решил не нарываться. Хорошо, по завтракам и пообщаемся с Танатом. Так он называл компьютер замка, созданный родом птерозавров Земли, Танатос Дракон Амаро, в переводе драконы смерти, использовав часть названия Танатос. Общение с этим странным ИИ стало доступно квартирантам с подачи Капуна, который провёл в замке несколько часов. Время в тьме представляло собой нечто абсолютно непохожее на время земной вселенной, главным следствием которого было замедление в 1000 раз. И хотя до сих пор многое из контента, содержавшегося в памяти Таната, было недоступно пониманию Шапира, он с удовольствием изучал кладовые памяти драконовского суперкомпьютера. Вспомнив о последнем контакте с ним, Всеволод заторопился и закончил завтрак залпом допив горячий кофе по-уральски с ягодами морошки. "Ну что, Ксения, психолог, идём в переговорную? Вчера я наконец докопался до истины. Капон говорил, что ему удалось побродить по мирам мультиверса через свой модуль связи." Я помню, Ве указала Кибу на стол, и в формях начался наровисто убирать посуду. Они вышли из палатки, говоря о переговорной, всё Волотомел в виду запрятанные в недрах замка отсек, созданный Капуном для общения с штанатом. Весник собирался оставить ему инструкцию по применению портала, но ограничился лишь коротким советом, как его включать и выключать. Все Волот надеялся, что сам разберётся в тонкостях работы мультихода, как он стал называть портал но за два истёкших месяца так и не смог запустить систему для путешествий по метавселенным мультиверса, что действовало на него угнетающе. Путь из жилой зоны в операционный зал, где и располагалась операционная система Таната, был недлинным. Все залы замка соединял круговой чешуйчатый коридор, в стенах которого виднелись горизонтальные окна, а на самом деле экраны системы обзора. Всеволод не удержался и наклонился к одному из них, показывающему ландшафт снаружи, Вид на мир внутри маховика, сбросившего свои внешние слои после выхода капуна из тюрьмы, потрясал квартирантов до сих пор. Конечно, оба не раз видели обитель драконов с борта Фрегата Великолепной, еще в то время, когда весь ганглий имел форму мшистого волчка, а потом сферы идеальной формы. Но внутри сферы был создан мир-водопад, гигантский кратер с отвесными стенами, по которым сверху вниз лились потоки воды. Во всяком случае, со стороны выглядело это так. Однако никакой воды в реальности и в помине не существовало. Это была хорошо исполненная иллюзия, полная грозной красоты и нечеловеческой гармонии, покорявших души созерцателей. Но создали эту красоту не люди, а предшественники человеческой цивилизации терозавры, жуткие драконы с странным капризом судьбы награждённые человеческими чертами, которых вряд ли можно было отнести к поклонникам эстетического совершенства. На земле от их деятельности не осталось и следа тем более что они не были творцами машинных технологий, представляя собой биофизическую интеллектуальную цивилизацию. Зато следы птерозавров оказались далеко в космосе, за сотни миллионов и миллиарды световых лет, в том числе в системе звезды Верга 444, где кто-то создал тюрьму моллюскоров, боевых роботов, ушедшие в небытие цивилизации, и даже в Ланеяки, где драконы сотворили портал в Тьмир, а потом в этой тёмной вселенной создали замок, портал в мультиверс Вея оглянулась на застрявшего спутника, вернулась. Что-то увидел, все волотачнулся. Каждый раз, когда я смотрю на эти водопады, меня не покидает ощущение, будто я это уже видел. На земле полно мест с водопадами. Наверное, где-то отдыхал, увидел и запомнил, он покачал головой. Водопадами любовался, не отрицаю, но здесь совсем другой масштаб. И не играет роли, что весь ландшафт рождён лишь эффектом фотонного умножения. Стройки воды копируют друг друга фрактально, как косички на голове негретянки, Вея фыркнула. Очень образное сравнение. Ты, наверное, часто встречался с негретянками? Все Волотух хмыльнул. Было дело. И как они тебе кались? Это было давно, в молодости. Я тогда работал в Баире, в астрофизическом центре, и с тобой знаком не был. Вея засмеялась, как ятлево прижалась к нему. Хоть я и не негретянка, ты прелесть. Он поцеловал женщину. «Ладно, идем, а то мы до вечера тут простоим». Кольцевой коридор имел короткие перемычки перед входом в каждый отсек замка, и соседний переход привел пару в главный зал, где стояла скульптура дракона смерти высотой в полсотни метров. Ничего демонического в этом чешуйчато-перьевом ящере, сделанном из какого-то материала под металл, не было, но все же он производил такое впечатление мощи и угрозы, что даже увидевших статую неоднократно квартирантов, каждый раз пересыхало горло. "Зверь", с чувством проговорил Всеволод, и почти человек. О мне его жаль", призналась Вея. "Почему?" "Точнее, жаль весь его род за теившую галактическую войну и в результате исчезнувшей. Такова участь всех агрессоров", в тоне физика прозвучала назидательная нотка. "Тогда и нас ждёт то же самое", лукаво осведомилась женщина. Сам же говорил, что мы колоссальные агрессоры и убийцы, что вся наша история — это история истребления всего живого. Он засмеялся, погрозил ей пальцем. Я не агрессор, и, к счастью, среди нас есть прекрасные исключения. Вернулись в кольцевой коридор, дошли до следующего зала, который и являлся переговорной. Этот зал внутри замка, разумеется, тоже делали птерозавры, а точнее биотехнические эмбриосистемы, вращающие любые объекты с любыми геометрически сложными формами. Капон, добравшийся до свитая святых сего оружения, лишь подогнал центральный девайс станато под свои нужды и вкусы, но вся вместе конструкция выглядела как келья исключительно сложной конфигурации, располагавшаяся внутри кристаллического сростка хрусталя. Не портила конструкцию и кресло внутри друзы, почему-то созданное Капоном по форме человеческого тела. Оно тоже выглядело кристаллической друзой, но было удобно и для людей. Во всяком случае, когда его обнаружили в Дарислав и Диана, Капон сидел в почти человеческом кресле и в образе человека. Ему почему-то очень нравился образ мальчишки лет 17, одетого в дранные джинсы и футболку. "Залезай", сказала Веа тоном заботливой матери. "Могу я тебя подсоединить к танату?" предложил Всевалот, ощущая, как участилось дыхание. "Я буду только мешать", отказалась женщина. Вы вообще эти с недоступной мне скоростью. Лучше к обеду дашь мне почитать резюме. А ты что будешь делать? Пошныряй по отсекам замка, где ещё не была. Мы тут 2 месяца, а я ещё и половину помещений не осмотрела. Ради бога, надень кокос. Кокос компенсационный костюм спасателя, особо защищённый спецкостюм. Мало ли что оставили птерозавры после себя. Капон бы предупредил. Всё равно лучше перестраховаться, тем более без меня. Слушаюсь, мой генерал, вежливо кинула два пальца к выisku и убежала. Потеряв ладонь о ладонь, Всеволод забрался в кресло, в котором сидел каждый день. Привычное окно с взглядом кристалла операционной системы Таната и замок птерозавра перестал для него существовать. В самом начале изучения памяти драконовского компьютера Всеволод прибегал к помощи своего персонального кванка по имени Ваше сиятельство, сокращённо Вася но позже сумел подключиться к Таноту напрямую через операционный модуль, кресло, созданное Капуном, и Вася стал служить просто банковской ячейкой, если воспринимать его память как банк данных. Танот отозвался после второго мысленного вызова. Будучи высокоинтеллектуальной системой, хотя и созданной динозаврами, он научился разговаривать почти как человек, возможно, еще с подачи Капуна, предусмотревшего эту возможность. И Всеволод воспринимал его мысли-речь как голос, равного себе по возрасту и уму землянина, но иной расы. Все-таки мысли говорил Танот с акцентом. В голове физика соткался образ собеседника. Квадратное лицо с мощным лбом и горящими черными глазами, тонкие губы, крючковатый нос, седина на щеках. Готов сотрудничать, гуманоид. «Я уже просил тебя называть меня по имени Сева». «Какой смысл несет это слово?» Оно несёт личностный параметр для общения, принял. Выведя вчерашний контент, перед глазами развернулся лист экрана, в глубине которого побежали по белому полю чёрные закорючки цифр, символов и слов. Все володцу с удовольствием прочитал вслух резюме исследований. Все его выкладки по отдельности не являлись каким-то научным откровением, выражая известные постулаты теорий, ставших достоянием учёных, таких как теория суперструн, квантовой гравитации, временных петель. Эверетовского мультивсе versa, но все они были математически непротиворечивы и согласованы, выявляя новые горизонты космологии. Все Володу, как ему казалось, удалось заглянуть сквозь поверхность до атомных явлений в глубины структуры, исполненной грандиозной внутренней красоты во всей её полноте. Создатели замка и Таната, выглядевшие жуткими хищными монстрами, обладали острым интеллектом, сумев осознать природное начало, рождение одновременно двух миров материи и антиматерии, и создать переход между ними. Замок, сложный портал, позволяющий путешествовать по метавселенным мультивселенной. И он, обыкновенный человек с Земли, стоял у порога этой бездны, готовый пойти дальше в бесконечное многообразие многомирового континуума. По сути, им был выведен глобальный фундаментальный закон связи всех вселенных, пронизанных, как оказалось, своеобразной нейросетью, червоточинами необозримой системой мгновенного перемещения по большой вселенной. Осталось сделать последний шаг — инициировать генератор перехода, мультихода, как он его назвал. Потом можно будет прогуляться по ближайшим с точки зрения геометрии мультиверса Вселенным, чтобы убедиться в правильности выводов. Подогревало надежду Всеволода то обстоятельство, что Капун смог это сделать — перезапустить мультиход. С другой стороны, по сравнению с человеком, этот неземной ИИ имел огромное энергетическое превосходство, сумев в прошлом году пересечь бесконечно мерный балк, пространство Гильберта, разделяющее метавселенные и вернуться обратно, никому другому существу это было не под силу. А драконы Амару для доступа к мультиверсу создали мультиход. Странно, что они погибли, подумал Всеволод, вспомнив высказанное Вий с сожалением. Иметь такой мощный потенциал и погибнуть в войне, развязанной ими же, это надо уметь. Танат поймал мысль собеседника и ответил мысленным умолчанием с роднив взгляду, мол, что вы имеете в виду? Прости, дружище, очнулся всеволод. Это я о своём. Дай мне раздел по физике канала в сети. Слушаю и повинуюсь, сказал хозяин мультихода без всякого выражения. Всеволод усмехнулся. Чтобы Танат мог отвечать на его вопросы как человек, пришлось мучиться 2 недели, пока драконовский компьютер смог наконец вырастить в своём кристаллическом интерфейсе нечто вроде лингвора, отдельного модуля для перевода не с языка на язык, а понятия и образов из человеческой мысли сферы, структуру категории драконов и обратно. Зато результат был на лицо. Танат вполне сносно воспользовался лексиконом физика, прекрасно знавшего многие языки земли, без перевода. Выведя параметры мультихода, Танат посложно сформировал пространство дополненной реальности, и перед физиком возникла гигантская каракатица, генератор перехода измерений континуума, занимающий большую часть помещений и подвалов замка. Геометрию сооружения описать человеческим языком было трудно. Оно состояло из миллионов нервных узлов, синапсов, фрактальных конструкций, действительно складывающихся в единую композицию, наподобие земного беспозвоночного животного каракатицы, только неизмеримо большего размера. Через минуту все Волотов влёкся расчётами отдельных узлов генератора, ещё главный, тот, что непосредственно изменял состояние среды и входил в сеть глобального метро, пронизывающего весь мультиверс. У него уже появились варианты решения проблемы, и начиная поиски, он каждый раз вспоминал Капуна не злым тихим словом. Вестник Апокалипсиса, созданный жителями планеты Бублика, почти сотню миллионов лет назад почему-то не оставил рекомендаций по безопасному включению мультихода. То ли забыл, что, скорее всего, не имело места, то ли посчитал, что у людей не появится интерес к бесконечному квесту по вселенным мультиверсам. Если он и в самом деле так думал, то ошибался. Интерес к путешествиям, особенно к экстремальным и смертельно опасным, угас не у всего человечества, и Всеволод являлся доказательством этому постулату, потому что входил в отряд рисканавтов, жаждущих новых впечатлений и получавших удовольствие от переживаний страха смерти. Впрочем, Всеволод о себе в таком ключе не думал. Несмотря на возраст и пережитый опыт преодоления гигантских пространств, он просто не потерял способности удивляться открытиям и новым переживаниям, что не в последнюю очередь оценила в нем Вия. А ещё она не только открыла в физике наличие нормальных человеческих эмоций, но и разбудила в нём мужчину, внезапно почувствовавшего подзабытый интерес к интимным отношениям. Она не зря назвала его нарицательным именем Фантоци. Этот персонаж старого итальянского кинофильма часа не мог прожить без тесного контакта с женским полом, и хотя Всеволод был сдержаннее и намного интеллигентней, его желание чаще заниматься любовью не ослабевало. Работа увлекла настолько, что очнулся он только при появлении подруги. Она вошла в модуль облаком приятного запаха, не обращая внимания на неземной и вообще нечеловеческий цифранж помещения. И Всеволод очнулся, скомандовал Танату. «Пауза, отдохнем». «Слушаю и повинуюсь», — бесстрастно ответил драконовский компьютер. Сложнейшая конфигурация форм вокруг исчезла. «Обед», — объявила гостья. «Ты просидел четыре часа. Пора возвращаться с небес на землю». Всеволод рассмеялся. «Это действительно небеса» хотя я пока не побывал ни в одной из метавселенных мультиверса. Зато абсолютно точно разобрался, как можно включать мультиход. Замечательно. Только давай еще раз прикинем последствия этого шага. Капун не напрасно не оставил инструкций по включению, а он видит намного дальше нас. Согласен, помаракуем. Я бы даже связался с Дориславом и пригласил его принять участие в первом пуске. Очень хорошо. Я рада такому решению. Да и Диана наверняка с удовольствием присоединится к нам. Если, конечно, они не будут заняты. Скорее, если у них будет возможность гнать в Ланеякею, а потом в Тмер спецкорабль, разрешит не каждое правительство, всё-таки большие расходы. Речь идёт о глобальной безопасности для всей цивилизации. Всевалотус одел женщину себе на колени. Ты такой экономист. Проблема с боевыми роботами, которых собирает по всей вселенной кластер Ланеякеи для осуществления идеи её зачистки, ещё не решена. Уверена, что наша спецслужба следят за ситуацией и не откажутся завладеть сетью метро Мультиверса. А вход здесь, Вея повела рукой, очерчивая внутренности переговорной. Ладно, я брошу депешу в наш мир, а беспилотник за границами Лоняяке перекинет запрос на землю. Хочешь посмотреть на звездный космос? Хочу. Танат, дай внешний обзор за пределами Тму-Питера. Кристаллические стены помещения расстаили в жемчужной дымке которая сменилась белым как молоко пространством, усеянным удивительно красивыми гроздями и ветками скоплений тёмной материи. Таким тимер выглядел в окулярах телескопов и в глазах человека, воспринимающих потоки излучений этой структуры как белый квантовый шум. Вселенная тёмной материи не имела ни электронов, ни знакомых людям элементарных частиц, а свет здесь порождался лептонами и антимезонами, поскольку материальные объекты представляли собой сгустки антивещества. Портал перехода из Зланеаки, созданный земными птероящерами, каким-то образом перебрасывал знак материи из положительной категории в отрицательную, и только таким образом в тьме могли существовать, не аннигилируя объекты из нормальной вселенной, в том числе корабли, зонды, технические сооружения и люди. "Какой красивый мох", прошептала Вия. "Это не мох", снисходительно возразил Всевлад. Так выглядят фракталы квантовой пены до большого взрыва, увеличившиеся в результате инфляции до больших размеров. Пожалуйста, не порть математику поэзии, пожарила его женщина. Не хочу объяснять красоту, хочу просто любоваться. Всеволод крепче прижал Вию к себе. Математик, физик и поэт внутри него исчезли, появился мужчина.